Глава 58. Неизвестная местность в неизвестной реальности. Напившись чистейшей и вкусной воды из лесного родника, я устало прилёг отдохнуть на мягкую травку, подложив себе под голову заплечный мешок и расположив рядышком верный Винчестер. Лжбище я себе устроил возле зарослей молодого папоротника необычной высоты и размеров. Сегодняшний выход на охоту за сопки дальнего урмана почему-то сразу не задался. Мой путь в поисках какой-нибудь лесной дичи поначалу пролегал через дремучий урман и занял довольно много времени. Но, к сожалению, мне так и не удалось ничего добыть. Я не заметил ни проторенных кабаньих троп, ни даже зайчьих следов, словно все лесные жители покинули лес уже довольно давно. мною было потрачено слишком много сил, чтобы пробраться сквозь сплошные заросли разросшегося колючего кустарника. Меня от его острых шипов надёжно оберегал защитник кокона, подаренный богатырём Ставром. Лишь добравшись до неизвестной лесной речки, проложившей своё хоть и не широкое, но довольно глубокое русло через дремучий урман, я наконец-то решил немножко опередохнуть. и набраться сил. Нюжась на мягком луже из молодой травы, слушая журчание лесного родника и наблюдая за проплывающими облаками над вершинами могучих деревьев, я не заметил, как задремал. Из состояния дрёмы меня вывели ощутимые толчки земли. Сложилось такое ощущение, что под всей почвой прокатилось несколько подземных волн. способных приподнять не только меня, но и могучие вековые деревья. Я даже предположить не мог, что в таком первозданном месте вообще может произойти землетрясение. Долетевшие до меня отзвуки далёкого грохота ясно дали понять, что произошедшее в лесу никак не являлось природным землетрясением. Всё походило на то, что где-то недалеко от моего места нахождения взорвали что-то мощное, причём несколько раз. И вот это неизвестное мне что-то было намного разрушительней, чем известные мне разрывы снарядов из пушек самого крупного калибра. Да и к слову сказать, обычные пушечные разрывы не вызывают таких сильных землетрясений. От дальнейших размышлений меня отвлёк треск и звук падающего дерева. Быстро вскочив на ноги и осмотревшись по сторонам, я заметил, как одно из старых деревьев, росшее на берегу лесной речки, начало падать. Вскоре могучая крона падающего дерева упала за кустарником на другом берегу, образовав мост через глубокую речку. В наступившей тишине я скорее почувствовал, чем услышал, что в мою сторону кто-то тихо крадётся. присев на корточки возле заплечного мешка я немедленно приготовил к стрельбе свой винчестер каково же было моё удивление когда из ближайшего кустарника выглянула голова пардуса присмотревшись я заметил что его озлобленный взгляд в мою сторону не предвещает ничего хорошего ну и по какой причине такой красавец решил устроить на меня охоту Громко спросил я, повторив сказанное мыслеречью. «Ты один пришел или со своим хозяином?» Взгляд крупного пардуса тут же изменился. Он вышел из кустарника и напряженно присел, готовый в любое мгновение прыгнуть на меня. И в этот самый момент до края моего сознания долетела чья-то мыслеречь из-за кустов. «Остановись! Это друг моего хозяина!» Мне знаком его запах. Крупный пардус удивлённо повернул голову к кустам, и вскоре из них вышла та, которую я знаю. "Здравствуй, Лана", сказал я голосом, повторяя свои слова мыслеречью. "Вы что тут одни делаете? Где мой друг Ставр и хозяин второго красавца?" "Беда случилась, друг. На нас напали чёрные существа с неба. Мой хозяин «Послал нас за помощью. Хозяйка Ларса лежит в крови и не отвечает на наш зов». «Ларс, наверное, принял тебя за одного из помощников черных, а не такого же, как ты, роста». «Можешь дальше не объяснять. Я все понял, Лана», — сказал я, закидывая мешок на плечи и крепко сжав в руке Винчестер. «Значит, твоего нового напарника зовут Ларс». Для начала утолите жажду у вот из того родника, указал я рукой на журчащий лесной источник. Потом покажите мне дорогу, куда нужно идти. Пардысы быстро напились воды из родника, после чего мне пришлось бежать вслед за большими кошками. Они каким-то непонятным для меня образом так прокладывали наш путь через лес, что вообще ничего не мешало нашему быстрому продвижению. Весь путь через лес мы проделали примерно за полчаса. Вскоре Лана и Ларс остановились на небольшой полянке. Что было за ней, скрывали стелющиеся над землей клубы черного дыма, которые сносили к лесу легкие потоки ветра. «Лана, Ларс, вы почему остановились?» мысленно спросил я Пардусов. «Я чувствую запахи чужих. Они пробиваются даже через запах гари». Первой ответила мне Лана. Чужие совсем близко, и они идут в сторону, где лежат наши хозяева, но я не могу сказать, сколько их. Ларс, а ты что можешь добавить? спросил я второго пардуса. Ларс с тобой не будет общаться, вдруг его хозяйка не разрешает ему общаться с другими. Понятно. А с тобой, Лана, ему не запрещено общаться? Нет. тогда спроси у Ларса, сколько он чувствует чужаков. Ларс мне сказал, что он почувствовал присутствие четверых чужаков. «Ждите меня тут, на полянке», — отдал я команду пардусам, а сам, скинув с плеч мешок с припасами, направился в сторону черного дыма. Пройдя примерно двадцать шагов через клубы густого дыма, я вышел на выгоревшее пятно и И сразу увидел спины четырех чужаков в черном, которые удалялись от меня. Скинув винчестер к плечу, я быстро произвел четыре выстрела. Последних двух чужаков я подстрелил уже во время их прыжков в разные стороны. Подбежав и осмотрев тела, я увидел, что самый последний чужак в черном не убит, а только лишь ранен. Пуля из винчестера попала ему в грудь. хотя я стрелял им в головы. Поэтому я не стал рассуждать, а, достав свой нож, просто добил под ранка. В этот момент из клубов дыма появились пардусы, причём Ларс держал в зубах мой мешок с припасами. Лана, зачем вы пришли? Тут ещё могут быть чужаки. Я убил всего лишь четверых. Живых чужаков здесь больше нет, ответила Лана. Мы больше их не чувствуем. Нам надо идти дальше. Я только что услышала зов хозяина. О своих вещах не думай, их понесёт Ларс. Хорошо, показывай куда идти, красавица. Лана пошла вперёд. Я проследовал за ней, а Ларс с моим мешком в зубах шёл последним. Через 5 минут мы оказались на песчаном берегу речки. Ветерок унёс в сторону от воды клубы чёрного дыма, появившегося в местах сгоревшей травы, деревьев и кустарников. На берегу, у самой кромки воды, я увидел израненное, обнажённое тело ставра и молодой девушки с длинной светло-русой косой. Богатырь лежал на левом боку, стараясь правой рукой закрыть свою подругу от какой-то надвигающейся опасности. Пока я внимательно осматривал раны на телах Ставра и его спутницы, пару досы сосидели, не шевелясь, примерно в 20 шагах от меня. Причём Ларс ни на мгновение не выпускал из своих зубов мой заплечный мешок. Видать, Лана ему что-то рассказала, пока я устраивал охоту на чужаков. Вот он и охранял моё имущество, как следует. Когда я закончил осмотр раненых, то мне первоначально показалось, что богатырская пара находится в бессознательном состоянии от полученных ран. Голова молодой девушки и её левая нога, а также весь правый бок ставра были в подсохших потёках крови, хотя некоторые раны ещё кровоточили. Вся одежда и личное оружие богатырской пары находились рядом с прибрежными кустами, совсем недалеко от тел Все облачение лежало двумя аккуратными кучками, словно бы мужчина и девушка собрались искупаться, но неожиданно попали под обстрел с небес. Об этом говорили многочисленные громадные воронки от разрывов по всему пространству возле речки. Перенеся кучки с одеждой и личным оружием к телам лежащих богатырей, я посмотрел в сторону пардусов. Ларс, «Быстро неси сюда мой мешок!» – прокричал я Пардусу. «Ты можешь не общаться со мной, но делать, что я говорю, обязан, иначе смерть хозяйки будет на твоей совести». Видать, поняв, что я сказал, Пардус в четыре прыжка добрался до своей хозяйки и аккуратно опустил на песчаный берег мой заплечный мешок. Достав из мешка котелок, я набрал из речки воды и начал смывать кровь с головы девушки и, и ее израненной ноги, а затем перевязал все раны чистыми холстинами, которые всегда брал с собой на охоту. Ларс внимательно смотрел за тем, что я делаю. Мне иногда казалось, что от постигшего горя Пардус готов расплакаться. Набрав еще один котелок воды, я начал быстро смывать кровь с ран Ставра, и лишь когда я стал перевязывать богатыря, кое-как внук, Усадив того на песке, послышался тихий стон моего друга. Хозяин пришел в себя, друг, долетела до меня мысль и речь ланы. Словно подтверждая сказанное четвероногой красавицей, Ставр открыл глаза, полное боли и страдания, и удивленно посмотрел сначала на меня, а потом на свою подругу. По его взгляду я понял, большинство его страданий от того, что он ничем не может помочь своей девушке. Ну здравствуй, друг мой Ставр. Хотелось бы знать, как вы умудрились попасть под обстрел чужаков. И тебе здравия, Демить Ярославович. Тихо произнёс богатырь. Похоже, у тебя способность появляться в самые неожиданные времена. Как ты нас нашёл? То не я вас нашёл, то лана с Ларсом меня в урмане нашли. и к вам на помощь позвали. Уже когда мы сюда приближались, то ваши пардусы почувствовали присутствие четверых чужаков. Дальше пошёл я один. Нашёл чужаков и уничтожил, а потом Лана нас к вам привела. Богатырь Ставр осторожно осмотрелся по сторонам. Видать, сильные боли в ранах мешали ему нормально двигаться, а потом спросил: "Ларса, я вижу возле лежащей вильяры «А Лана-то моя где?» «Позади тебя сидит красавица Лана. Ты мне так и не ответил на вопрос, как вы умудрились попасть под обстрел чужаков». Воевода нашу дружину повел в следующий заброшенный город. На берегу реки мы встали на двухдневный отдых. Заодно решили привести себя в порядок, постирать вещи и искупаться. Мы с супругой отошли немного в сторону, чтобы никто нам не мешал. едва мы разделись и пошли к реке купаться, как налетели чёрные вороны. Так мы называем летательные аппараты чужаков из-за их чёрного цвета. А потом начался обстрел с небес. Я попытался закрыться боем вильяру от разрывов, но получил сильный удар в правый бок. Видать, совсем недалеко от нас что-то мощное разорвалось. Чувствуя, что теряю сознание, я отправил свою Лану за помощью к дружине. А когда пришёл в себя, то увидел твоё лицо. Больше мне рассказать нечего. Лана, подойди сюда, красавица. У нас вопросы появились. Когда большая кошка обошла своего хозяина и уселась рядышком со мной, Ставр её тихо спросил: "Лана, вы были на месте стоянки нашей дружины?" «Были, хозяин. Там все уничтожено. Живых мы там никого не смогли обнаружить. Везде мы видели только очень глубокие ямы. А горящий повсюду огонь мешал нам с Ларсом осмотреть всю стоянку. Поэтому мы пошли через лес искать помощь у других дружин. Когда мы бежали по лесу, Ларс обнаружил на полянке у берега реки твоего друга. Он уже хотел напасть на друга, приняв его за помощника чужих, но я Ларса остановила и сказала, что этот разумный наш друг благодарил Лана за рассказ и за то, что привила нам помощь. Тихо сказал Став и тут же о чём-то задумался. Мне показалось, что глаза Ставра начинает застилать поволока, и он может вновь потерять сознание. Поэтому я решил вернуть богатыря в чувство. Ставр, Ставр, очнись. Не время уходить в себя. Давай лучше подумаем, как вам помочь. Ты же сам прекрасно видишь, что твоей супруге Вильяре, да и тебе тоже, друг мой, срочно требуется помощь хороших целительниц или хотя бы медицинская капсула. Самостоятельно я вас двоих не утащу, даже если Лана и Ларс впрыгутся в волокушу, слишком большие вы по росту и весу. Тогда, похоже, нам уже никто не поможет. Скоро отчужаки сюда вернутся, чтобы добить всех возможных раненых. Они заберут добро нашей дружины и оставшееся целым оружие. Устало произнёс Ставр и опять о чём-то своём задумался. Ставр, хватит хандрить. Лучше мне скажи, как вы своих раненых к целителям доставляли? По-разному доставляли. Кто-то дружинники сами на носилках до базы доносили. А для кого-то, например, воеводы могли и небесный малый корабль вызвать. Я ответил на твой вопрос. Не совсем. Представь себе такой случай, Стаур. Двое ваших дружинников отправились на разведку, и один из них получил серьёзное ранение. Как второй его может доставить к целителям, ежели связаться с вашей дружиной невозможно? Да к тому же раненый богатырь намного крупнее здорового дружинника. Я понял, о чём ты спрашиваешь, Демид Ярославович. В таких случаях мы изредка пользуемся нашими защитными коконами. Поясни, пожалуйста. О чём тут ещё пояснять надо, В здоровый дружинник помещает раненого богатыря в карман своего защитного кокона и таким образом доставляет его к нашим целителям. При этом добавленный вес совсем не чувствуется, а руки здорового дружинника всегда свободны, и он сможет своим оружием нормально защититься от врагов, ежели они встретятся у него на пути. Правда, наши дружинники редко так поступают, ибо нахождение раненого в кармане защитного кокона не может длиться больше трех дней. Про размещение в карманах различных вещей и любого оружия Я тебя даже спрашивать не стану, так как мы с отцом самостоятельно проверяли, что такое возможно. Но скажи мне, разве можно просто так поместить живых и разумных в карманы защитного кокона? Нельзя. Живую плоть карманы защитного кокона никогда в себя не примут, ведь в них нет условий для поддержания жизни. Но всё дело в том, Демитрославич, что в карманы защитного кокона можно поместить другие коконы. Их количество не ограничено. Вспомни, как я поместил в карманы твоей защитной одежды два складеня, предназначенные для Дара и Дарины. Но в тот раз они были в свернутом состоянии. Ну и что? Не важно, в каком состоянии находится защитный кокон. В свернутом или в виде боевого облачения. Он всегда... поддерживает внутри себя те жизненные условия, которые были у разумного в момент активации складня. Разве ты не знал об этом? Откуда бы я про такие возможности узнал? Ведь вы и с даром мне о них не рассказывали. Вы только показали, как требуется надевать защитную одежду и рассказали, что белая отметка указывает на детские коконы. Вот и всё. А об остальных свойствах одежды вы ничего не сказали, так как куда-то очень сильно торопились. Извини, Демид, мы с Даром подумали, что про свойства защитных коконов всем известно. Кстати, можешь мне пояснить, для чего ты вдруг про свойства коконов стал бы спрашивать? Да появилась у меня одна идея, а ты своим пояснением ее укрепил. Суть идей вот в чем. Вы с Вильярой облачаетесь в свои защитные коконы. Я помещаю вас в карманы своей одежды и доставляю туда, где вам окажут медицинскую помощь лучшие целительницы на свете. Вот только я не знаю пока, как в таком случае быть с вашими пардусами. Бросать их на произвол судьбы мне как-то очень не хочется. Тем более, что я считаю красавицу Лану своим другом. Вот ежели бы для них существовали пекир же защитные коконы, как у нас, то есть и сняло бы возникшую проблему. Я слышал от своего отца, правда, это было очень давно, про необычные защитные коконы для пардусов и других представителей этого вида разумных. Отец мне даже рассказал, как нужно правильно ставить и снимать защиту на своём пардусе. Но такие защитные коконы нам никогда не встречались. Вполне возможно, что таких коконов уже давно не осталось на земле. А как они хотя бы выглядели? Твой отец рассказывал. Да такие же по виду складные, как и у нас, только на них нанесена золотистая отметка. В таком случае у вас всех появилась возможность спастись. Почему ты так уверен в своих словах, Демит? Да потому что у меня в карманах защитной одежды находятся два складня с золотистой отметкой. Я не ведаю, где их раздобыл один из моих древних предков, но они хранились в нашем роду не одну сотню лет. Ставр, ты главное обучи меня, какие мысленные команды надо отдавать защитному кокону, чтобы у нас всё получилось. Ты не шутишь? Когда речь заходит о сохранении жизни друзей, то любые шутки, разрушающие надежду, мне кажутся неуместными, ответил я и сразу же достал из карманов два складня с золотистыми отметками, после чего показал их богатырю. "Тебе про такие защитные коконы рассказывал твой отец?" вполне возможно, что именно про них, Демид. "Но я хочу тебя сразу предупредить, что мне ещё никогда не встречались, складнее с золотистыми отметками. А управляющие команды для их активации и дальнейшего использования тебе известны? Конечно, известны. Они точно такие же, как и у всех остальных коконов. Правда, мой отец сразу же добавил, что если наши защитные коконы управляются только мыслями, то в коконах с золотистыми отметками Имеется возможность управления голосом, чтобы хозяин смог защитить своего пардуса или какого-нибудь другого помощника. Так это или нет, я не знаю. Нам ничего не мешает проверить слова твоего отца. Возьми один из складней и попробуй голосом активировать защиту для лады. Ставр опять ненадолго задумался, а потом взял один из складней в правую руку. И подозвал Лану. Когда та подошла к своему хозяину, тот приложил складник к её спине и немного волнуясь, произнёс: "Установить защиту". Спустя пару мгновений складник в его правой руке превратился в золотистую массу, которая растеклась по верху тела пардуса. Вскоре я удивлённо смотрел на красавицу Лану, стоящую перед нами. в необычном боевом облачении. Оно очень сильно походило на боевые одежды богатырей. Команда установить защиту используется не только для установления надёжной защиты на нашем пардусе, начал пояснять Ставр. Она также отдаётся, используя мыслеречь, для того, чтобы облачить наших раненных дружинников, которые находились без защитного кокона. Или в тех случаях, Когда кто-то вообще находится без сознания. Запомни основное правило. Когда ты на себе защитный кокон активируешь, складень должен находиться в твоей левой руке. А вот если ты облачаешь других, то он должен находиться либо в твоей правой руке, либо в левой руке того, кого ты пытаешься защитить. Самое главное состоит в том, что необходимо влить достаточно сил. для активации складень. Почему так нужно делать, нам не объясняли. А вот сие пояснение очень странное. Ты не находишь, Ставр? Я почему-то не помню, чтобы вливал какие-то свои силы в складень, который вы мне подарили в старом городе. Так мы подарили тебе складень, предназначенный для наших детей. Он самостоятельно попитывает небольшое количество внутренней силы для своей активации. А когда уже настроится на ауру, то полностью возвращает всю заимствованную силу. А вот для активации кокона в других разумных всегда нужно вливать свою внутреннюю силу. Ладно, что ты почувствовала, получив защитное облачение? задал я вопрос четвероногой красавице, выслушав странное пояснение стара. Прилив сил и необычная лёгкость во всём теле. Больше ничего. Пришёл мне мысленный ответ от Ланы, которая принялась внимательно осматривать свои лапы и части тела. Заметив, как она себя осматривает, я предложил Лане сходить к речке и полюбоваться на своё отражение. Большая кошка кивнула мне и сразу же направилась в сторону воды. А сидящий рядом со своей хозяйкой Ларс, с не меньшим удивлением во взгляде, посмотрел на подругу. «Ларс, подойди поближе», — обратился я ко второму Пардусу. «Ставр и тебе такую же защиту поставит». «Нет, Демид, защиту Ларсу придется ставить тебе. Я уже потратил все свои внутренние силы на активацию складня для Лары. У меня сейчас даже сидеть...» «Сил почти что не осталось», – устало произнес Ставр. «Ну, твою потерю сил мы сейчас немного восстановим», – несколько самоуверенно сказал я, и начал с силой нажимать на определенные точки на руках и теле богатыря. Воздействия на точки давались мне с трудом, ибо тяжело было продавливать могучие мышцы богатыря. Так или иначе, но дело было сделано, И спустя несколько минут я устало спросил: "Как ты себя чувствуешь, Ставр?" "Благодарю тебя за оказанную помощь, Димитрий Рославич. Я чувствую необычный прилив сил. Все боли в теле немного утихли. Даже в голове непонятным образом прояснилось. Сознание стало более ясным, а взор острым. Я по твоему состоянию вижу, что ты сильно устал." занимаясь мною. Так что ты оказался прав. Защиту Ларсу мне придётся ставить. Вот только мне перед этим хотелось бы немного поесть. Думаю, и тебе подкрепиться не помешает. Ларс, принеси наш мешок с припасами из холодной норы. Сказав это, Ставр дотянулся до своих вещей и, стряхнув с них песок, начал очень медленно одеваться. А я тем временем подошёл к лежащей на песке веляре и, присев рядом с ней на корточке, стал с усилием нажимать на определённые точки на теле, чтобы запустить в восстановление её сил и заживление полученных ран. Когда я с этим делом закончил, то вновь подошёл к Ставру. Он уже самостоятельно смог надеть на себя чистую белую рубаху, а потом я помог ему натянуть порты. из очень мягкой тёмно-синей ткани. Лишь надев сапоги и закрепив на себе широкий пояс с оружием, Ставр взял в левую руку свой складень и тут же активировал защитный кокон. Спустя несколько мгновений передо мной сидел воин в боевом облачении. Его внешний вид был точно таким же, как я привык видеть раньше. Затем он подобрался поближе к Вильяре и медленно начал одевать свою супругу. Мне было видно, что богатырь ещё не полностью восстановил свои силы, чтобы вообще что-то делать. Да и полученные ранения мешали ему двигаться. Но я не стал предлагать свою помощь в таком деле, как одевание собственной жены. Когда Ставро закончил с облачением супруги, Он вложил ей складень в левую руку и накрыл его своей правой рукой. На некоторое время он неподвижно застыл, а вскоре серебристо-синяя масса начала растекаться поверх одежды вильяры, пока не превратилась в богатырские доспехи. Мне стало ясно, что Ставр отдал мысль на складенью команду установить защиту. Следом за своей хозяйкой Зашиду получил Ларс, который притащил большой кожаный мешок с припасами. Со вторым пардусом произошло то же самое, что и с Ланой. Вот только он сразу же направился к кричке, чтобы посмотреть на своё отражение. Что мне необходимо делать дальше? задал я вопрос богатырю. Тебе сейчас надобно подкрепиться, Демид, чтобы восстановить свои силы. Сказал Ставр, после чего достал из мешка большой рушник, расстелил его между нами и начал выкладывать различные яства. Еда может подождать, Ставр, а вот времени у Вильяры до встречи с целительницами все меньше и меньше. Ты же сам недавно говорил, что скоро чужаки сюда вернутся, чтобы добить всех возможных раненых. Объясняй, что мне дальше делать надо воно. Положи свою правую руку на левую ладонь моей супруги и мысленно отдай команду переместить в карман, пояснил богатырь и приступил к терапии. Я незамедлительно проделал сказанное ставром, и через несколько мгновений Веляра непонятным для меня образом исчезла, словно её никогда до берега речки не было. Вот только её очертания на песке указывали что она недавно лежала на этом самом месте. Я даже осмотрелся по сторонам, чтобы убедиться, что мне ничего не привиделось. Не крути головой, Демит, привёл меня в чувство голос Ставра. Вильяра сейчас находится в одном из карманов твоего защитного кокона. У тебя теперь есть 3 дня, чтобы доставить её к целителю. А пардус Как убирать в карман? Ведь у них же нет рук и левых ладоней. Да и насчёт ваших вещей хотелось бы узнать, ведь некоторые для меня очень большого размера будут. С пардусами всё гораздо проще. Положишь правую руку им на спину и отдашь такую же команду. К нашим вещам и оружию тоже достаточно приложить правую руку и мысленно отдать команду. Вот и всё, сказал Ставр. Продолжая трапезничать. «А доставать из карманов какой командой надо? Ведь команда «Открыть все карманы» тут не подходит». «Совершенно верно». Тут же согласился со мной Ставра, прожевав хороший кусок копченого окорока. «Поэтому будешь использовать команду, извлечь все из карманов. Ты потом все свои личные вещи уберешь, что лежат у тебя сейчас в карманах защитного кокона, соберешь с поля и уберешь назад. Запомнил? Да, запомнил. Вот и хорошо, тихо сказал Ставр, после чего ненадолго задумался, не донеся до рта еще один кусок окорока. Вскоре он вновь пришел в себя и отправил в рот зажатую в руке копченость. Когда очередной кусок был съеден, Богатырь задал мне вопрос. Димит, ты можешь выполнить мою просьбу? Что за просьба? Нужно посетить стоянку нашей дружины. Мне надлебно убедиться, остался там кто-нибудь живой или нет. Ежели в живых там никого не осталось, то по возможности собери оставшиеся целыми вещи и оружие, а также складни защитных коконов. В случае смерти дружинников они сами переходят в неактивное состояние и будут находиться в виде складней возле левых рук. Они не должны достаться чужакам. Если на месте стоянки не будет возможности нормально дышать из-за разложения мёртвых тел, то отдай кокану команду очищать воздух для дыхания. А когда покинешь это место, мысленно произнеси остановить очистку воздуха. Будь осторожен с такими командами. Защитный кокон будет использовать твои внутренние силы для выполнения очистки воздуха. Мы их сами используем только в исключительных случаях. Я понял твою просьбу, Ставр. Вот только у меня есть сомнения в возможности выполнить то, что ты просишь. Даже не учитывая то, Что, возможно, придётся тратить силы на очистку воздуха. Какие тебя сомнения гложут, Демид? Самое первое сомнение состоит в том, что я даже не представляю, где находится стоянка вашей дружины. Второе уже касается ваших дружинников. Если кто-то из них смог выжить, то как они меня встретят? Вдруг они сразу нападут на меня, приняв за чужака? который заявился на вашу стоянку, чтобы забрать вещи, оружие из клаdni. Ведь именно за ними ты меня просишь сходить. Я понял твои сомнения, можешь не продолжать. Чтобы ничего из перечисленного тобой не случилось, я отправлю сопровождать тебя Лану и Ларса. Они и место стоянки дружины покажут, и сообщат тем, кто возможно выжил, что ты наш друг. а заодно подскажут тебе, что надо забрать со стоянки. Тогда уже легче. С красавицей Ланой у нас полное взаимопонимание. А вот с Ларсом я не могу мысленно общаться. Вернее, он не желает со мной разговаривать. Как пояснила мне Лана, твоя супруга запретила ему мысленно общаться с другими. Вот он и общается только с Вильярой и Ланой. А то, что я твой друг, для него не имеет никакого значения. Пока хозяйка не отменит свой приказ, общения между нами не будет. Вот теперь мне всё понятно. Не переживай, Демид. Кроме вильяры, запрет на общение и я могу отменить. Просто когда Ларс был ещё очень молодым пардусом, он очень часто пропадал среди других дружиников, развивая свою мыслеречь. Вильяры надоело его постоянно искать, вот она и отдала ему такой приказ. Сейчас мы всё исправим. Лана, Ларс, подойдите ко мне, крикнул Ставр в сторону речки, где пардусы продолжали любоваться своими отражениями в воде. Когда пардусы подошли к богатырю, он некоторое время молча смотрел им в глаза, а потом положил перед ними на большое листья лопуха по куску окарака. Пока Лана и Ларс насыщались, Ставр сказал мне: "Ты тоже обязательно поешь, Димит. Тебе понадобятся силы. И положи передо мной на рушник различные копчёности и большой кусок чуть подсохшего хлеба. Всё что надо, я уже сказал пардусам. Они покажут тебе, где была стоянка нашей дружины и сообчат при случае Всем нашим выжившим, что ты, мой друг, не забудь потом мой мешок с припасами прихватить с собой. А теперь пришло моё время отправиться в карман твоего кокона. Погоди, Ставр, ответь мне на пару вопросов. Я слушаю тебя, друг мой. У тебя дети есть? И кто присмотрит за твоими родителями? Ведь мы можем и не вернуться назад. Дети у меня есть. Все они уже вполне взрослые. Они живут в моем доме и присматривают за нашими с даром родителями. Моя супруга Миляна пять лет назад погибла в бою, сражаясь с чужаками в одном из старых городов. Прошлым летом у меня вновь появилась супруга. Как ты уже понял, это Вильяра. Я, наверное, так и жил бы, со своими детьми и родителями, если бы Вильяра не выбрала меня. Чем я ей приглянулся, до сих пор понять не могу. Но я знаю, что сделаю всё возможное и невозможное, чтобы защитить её. Прекрасно понимаю тебя, Ставр. Сам готов идти за своей Иринкой сквозь бушующий огонь и стремительную воду. Сказав это, я прикоснулся к левой руке богатыря Я дал команду. Лана лишь на мгновение посмотрела на меня, словно спрашивая, куда пропал её хозяин. Но получив от меня мысленный посыл, что их хозяева в безопасном месте, она продолжила есть. Я тоже быстро покушал и, убрав все вещи в карман защитного кокона, отправился вдоль берега речки вслед за пардусами. По мере приближения к месту уничтоженной стоянки ветерок всё чаще и чаще доносил до нас запахи гари, сгоревшей плоти и начавшегося трупного разложения. Пардысы начали коситься на меня и чутьенько фыркали. Видать, такие запахи им очень не нравились. Мы остановились, после чего поочерёдно подойдя, сначала к Лане, а затем к Ларсу, я коснулся правой рукой их могучих спин и голосом отдавал команду очищать воздух для дыхания. Такую же команду я мысленно отдал своему кокону. Вскоре пардусы поняли, что я для них сделал, поэтому они поблагодарили меня, лизнув мою правую руку. Дальше мы шли более спокойно, не чувствуя никаких неприятных внешних запахов. То Лана, то Ларс попеременно убегали вперёд на разведку, осматривая не только берег речки, но и всё прилегающее к ней пространство. Вот в один из таких выходов, вернувшийся Ларс мысленно сообщил мне, что он обнаружил двух выживших дружинников. Он также поведал мне, что рассказал им, что хозяин Ланы послал на помощь своего хорошего друга. Мы с Ланой бегом направились вслед за Ларсом. Вскоре возле полуобгоревших деревьев на берегу речки я увидел двух богатырей. Вернее, молодой воин сидел, привалившись спиной к стволу дерева, а у него на коленях лежала голова молодой девушки. Хоть они оба были одеты в боевые доспехи, но я сразу заметил у них Кровавые потёки из ушей и носа. Кроме того, у девушки неестественно была вывернута правая рука, а у парня возле ступней висела окровавленная повязка. Видать, их сначала оглушило сильным взрывом, а потом, когда дружинники находились без сознания во время последующего взрыва, они получили переломы. Скорее всего, Они лишь недавно пришли в сознание и смогли как-то себя перевязать. Здравы будьте, ой, первым поздоровался я, подходя к израненной богатырской паре. Лана шла рядом со мной. Меня Демидом зовут. Я таёжный охотник. Меня послал мой друг Ставр к вам на помощь. И вам здравия, Демит, тихо ответил молодой дружинник. Меня с Триславом родители назвали, а мою невесту Властой. Власть предупредил у нас о вашем скором появлении. Как я вижу, рядом с вами находится Лана. Но не могу понять, почему сам Ставр не пришёл. Ставр и Вильяра получили тяжкие ранения при обстреле чужаками. Трислав. Потому-то они и не смогли прийти вам на помощь. Я уже обмыл И перевязал их раны, после чего Ставр и попросил меня сходить на место стоянки вашей дружины. Алану и Ларса отправил со мной, чтобы они показали мне путь. Я понял вас, Демит. Вот только не представляю, чем вы сможете нам помочь. Скажите, сцысталов, у вас и власти есть защитные коконы. Зачем они вам? Сразу же насторожился молодой дружинник. Они нужны не мне, а для вас, спокойно стал объяснять я Стреславу. Судя по полученным вами ранениям, вы во время обстрела находились без защиты. Вот потому-то я и задал вопрос про защитные коконы. У меня для защиты свой кокон имеется, а двумя запасными я поделился с Ланой и Ларсом. Неужели вы не обратили внимания, что пардусы защищены? Наши защитные коконы находятся в походных мешках, где-то недалеко, раздался тихий и чарующий голос девушки. Только нам непонятно, для чего они нам сейчас могут понадобиться. Тут всё просто, власта. Если вы облачитесь в защитные коконы, то я смогу доставить вас обоих к целительнице. а они быстро все ваши раны залечат. «Как же вы такой маленький сможете нас куда-то доставить?» – удивилась девушка. Да и в помощи целительниц я также сомневаюсь. Полученные мною ранения они не залечат. У меня все нутро разрывами отбило. Скажите мне, Власта, вы что-нибудь слышали про младшего брата Ставра и его супругу? Я имею в виду Дар и Дарину. Я не только слышала про них, Демид. Дарина была моей лучшей подругой. Вот только мне непонятно, почему вы спросили про давно погибшую пару. А кто вам сказал, что Дар и Дарина погибли? Вы разве видели их мёртвые тела? Нет, мёртвыми их никто не видел. Про их гибель в реке нам Воевода рассказал. Он после того случая не мог смотреть в глаза Ставу. Ничего удивительного. Ведь ваш воевода и не поверил моему предупреждению, что Дарину и Дара ожидает беда. Так вои тот самый охотник, который Дара предупредил, ещё сильнее удивилась девушка. Было такое в одном старом городе. Но не про то сейчас речь. Дара и Дарину вылечила моя бабушка. Она очень хорошая целительница. Так что они живы и здоровы. Да, чудесных детишек успели народить. Ежели вы примете мою помощь, то я доставлю вас к своей бабушке. Она вас точно вылечит. Там вы сами сможете увидеть свою лучшую подругу и её мужа с детьми. Ну как? Вы согласны? Вы согласны, Демид. За обоих ответил Стреслав. Вы только скажите, что сделать нужно. Как я уже говорил, вам нужно облачиться в свои защитные коконы. Всё остальное я сделаю сам. Вы объясните Ларсу или Ване, как выглядит ваш походный мешок. Они постараются найти и принести его вам. А я пока пройдусь и посмотрю, вдруг ещё кто-то в живых остался. Мы уже пытались позвать на помощь. «Но на наш зов никто не ответил», — сказала Ласта. «Отсутствие ответа еще не означает, что живых не осталось. Может, кто-то просто находится без сознания. В таком состоянии они не способны были ответить на ваш зов». «Я об этом не подумала», — тихо призналась в Ласта, а потом уставилась в глаза подошедшему к ней Ларсу. Видать, при помощи мыслеречи она объясняла ему, что надо мной найти. А мы с Ланой стали обходить стоянку дружины. Она мне подсказывала, что из вещей нужно обязательно забрать. Все найденное, целое оружие и складени возле мертвых тел я также собрал. За два часа нам с Ланой удалось найти еще четверо живых. Двух молодых дружинников и двух девушек. Они находились в доме в бессознательном состоянии, поэтому я их всех сразу переместил в карманы моего защитного кокона. В самом конце наших поисков Лана нашла тело Седовласова мужчины, которого взрывом разорвало на две части. Как пояснила мне Лана, это был воевода. Вернувшись к Стреславу и власти, я увидел, что они заснули, а их сон оберегал Ларс. Он нам сообщил, что нашел их походный мешок, после чего они облачились в свои защитные коконы. Не став будить раненых, я коснулся сначала левой ладони в ласты и перенес ее в свой карман, а затем туда же отправился Стреслав. Увидев в небе приближение трех черных объектов, я переместил в карманы моего защитного кокона Лану и Ларса, после чего... побежал в сторону дремучего леса, чтобы быть подальше от бывшей стоянки дружины. Добежать до древнего леса я не успел. Позади меня что-то взорвалось, и вскоре я ощутил такой сильный удар сзади, что моё сознание улетело в темноту. База наблюдения Мира Белроз на спутнике рядом с планетой Когда я пришёл в себя и смог открыть глаза, то увидел над собой потолок гостевой комнаты, которую выделили для меня на базе наблюдения. Вспомнив всё, что со мной произошло, я кое-как поднялся с кровати и медленно вышел из комнаты в коридор базы. Осмотревшись и не увидев никого в коридоре, я позвал Сабура. Он появился незамедлительно, и мы поздоровались. «Как вы себя чувствуете, Демид?» Я вам успел задать свой вопрос Сабур. «Как будто меня придавило упавшим деревом, Сабур. Вы можете мне пояснить, как я здесь очутился?» «Вас принес в вашу комнату Дар. Он позавчера обнаружил вас без сознания, недалеко от пещеры. Хотя я сразу предлагал наблюдателю Дару поместить вас в медицинскую капсулу, но он отказался, сказав, что вы не пустой. Я не понял такого пояснения. Может быть, вы мне объясните более понятно? Чуть погодя, я все вам объясню. А сейчас скажите, пожалуйста, Сабур, Дар с Дариной и моей бабушке с матушкой в данный момент на базе? Да, только они сейчас заняты. Обсуждают увеличение помещений медицинского модуля вместе с нашим медиком. Все остальные наблюдатели вместе с командиром отправились на выходы в иные слои реальности. Очень хорошо. Скажите, Сабур, а на сколько наблюдателей вообще рассчитана база? База рассчитана на одновременную деятельность пяти с половиной сотен наблюдателей, без учета команд семи малых кораблей. А к чему вы спросили про численность наблюдателей? Вам еще наблюдатели нужны на базу? Вы хотите отправить к нам на базу кого-то из своих знакомых? Нет, я хочу предложить вам в команду друзей Дара и Дарины. Среди них его старший брат с супругой. Все они раньше были в одной дружине, которая воевала с драктами и иными чужаками. Вот только их для начала необходимо вылечить, так как они пострадали отбившись. от обстрела наших общих врагов. Таких разумных мы готовы принять в любом количестве, Демит. Ну тогда проводите меня в большое помещение, главное, чтобы оно находилось рядом с тем местом, где Дар установил медицинские капсулы большого размера, и позовите туда Дарину и Дара, а также моих бабушек и матушку. Необычные помощники нашего медика тоже не будут лишними, так как все, кроме двух пардусов, ранены. Я понял вас, Демит. Пойдёмте, все уже получили моё сообщение и ждут вас. Когда мы с Сабуром вошли в помещение, там, кроме названных мною лиц, находились дети Дара и Дарины, а также их четвероногие друзья. Поздоровавшись со всеми присутствующими, я сразу же попросил Сабура увезти всех детей и лесных котов в другую комнату. «Но почему, Димит?» – удивилась Дарина. «Ведь все дети и друзья очень ждали встречи с тобой». «Дарина, я потом пообщаюсь со всеми детьми и с лесными котятами, которых я привел на базу. Но сейчас им надо уйти в другую комнату. Они не должны увидеть, что они не могут. Что здесь произойдёт? Ты сама скоро всё поймёшь. Хорошо, сказала Дарина. Дети, сейчас вы со своими друзьями пройдёте в другую комнату и там подождёте, когда к вам придёт дядя Демид. Взрослым нужно обсудить важные вопросы. Все дети без разговоров покинули помещение, забрав с собой лесных котов и кошек. Когда за ними закрылась дверь, Дарина спросила: "Теперь ты можешь объяснить, что случилось?" "Могу, но сначала ты мне ответь. У тебя была лучшая подруга по имени Власта?" "Конечно, была. За ней ещё молодой дружиник, Стреслав, ухаживал и вроде как собирался к её родителям сватов засавать. А почему ты про Власту спросил, Демид? С ней что-то случилось?" "Случилось." У власты и ее жениха Стреслава тяжелые ранения и переломы. Также ранены Ставр и его супруга Вильяра. Вильяра и еще четверо дружинников находятся без сознания. Им всем нужна помощь, целительниц и медицинские капсулы. Потому-то я и попросил Сабура, чтобы сюда пришли мои бабушки и матушка с медиком. Теперь тебе понятно, почему я попросил Сабура? убрать из помещения детей. Я поняла. А где раненые, про которых ты сказал? Скоро увидишь. Не торопи меня, пожалуйста. Мне нужно набраться сил. Похоже, что меня хорошо приложило выстрелом из чёрного ворона. А время, похоже, уже на исходе. Ты попал под выстрел из чёрного ворона и остался живым? Теперь уже удивил Садар. Меня спас защитный кокон, Дар. В его карманах находятся все раненые, и твой брат в том числе. Значит, мне не показалось, что твой защитный кокон не пустой. Погоди, Демид, а что ты там говорил про то, что время похоже уже на исходе? Ставр мне сказал, что раненых в защитных коконах нельзя держать в карманах дольше трех дней. А Сабур мне сообщил, что ты меня спасаешь. Позавчера на базу принес. Вот и получается, что третьи сутки уже на исходе. «Я знаю, что надо делать», — сказал Дарр и достал из кармана какой-то кристалл. «Зажми его в левой руке и отдай нужную команду. Это накопитель энергии. Он тебе поможет». Сделав все, как сказал мне Дарр, я отдал команду — извлечь все из карманов. Неожиданно я почувствовал революцию. как всё поплыло перед моими глазами. Хорошо, что Дар успел меня подхватить и не дал рухнуть лицом в пол. Когда головокружение немного прошло, я увидел лежащих на полу богатырей, которых тут же начали осматривать мои бабушки и матушка с медиком. Дар сидел рядом со мной и держал за руку своего брата Ставра. На лежавшие между раненными кучи вещей оружие и складни никто даже не обратил внимания. Похоже, что у нас всё получилось. Приоткрыв глаза и посмотрев на меня, тихо произнёс Стаур. Да, Стаур, у нас всё получилось, так же тихо ответил я и почувствовал на своих щеках два шершавых языка пардусов, которые почему-то решили меня вылезти.